Глава 23. третья. Следующими этапами в моем расписании на этот день были намечены месть и покаяние. Нет, не все так трагично и пафосно. Просто сначала я собираюсь зайти в редакцию, укокошить дурацкого журналиста, а потом где-нибудь отыскать православную церковь в Будапеште и заодно покаяться. Да, и в этом тоже. Я даже повеселела, представив, как хватаю паразита за кудрявые лохмы и бью о стенку головой, приговаривая «Вот тебе достоверность сведений, а вот тебе опубликование ложной информации». Интернет порадовал. Редакция «Русского Будапешта» располагалась буквально в двух шагах от главного управления венгерской полиции. Я кивнула Андрашу, мол, пошли. Ровно через полторы минуты я прямо с улицы в панорамном окне увидела кудрявого сочинителя. Высунув от усердия кончик языка, ахламон отстукивал на клавишах редакционного компьютера какую-то очередную гадость. Я порадовалась, что в Европе принято заводить красивые открытые офисы на первых этажах. У нас такие помещения используют исключительно под магазины. Тут же под вывеской на двух языках происходило информационное наполнение следующих выпусков. Интересная, кстати, идея. Я толком никогда эту газету и не рассматривала. Неужели в Будапеште проживает столько русских, чтобы каждую неделю было о чем писать? Я даже остановилась, чтобы погуглить. Но, увы, интернет ничего не знал о количестве русских, эмигрировавших в Венгрию. Зато он поведал мне о наличии в столице Российского центра науки и культуры, а также о том, что в Будапеште Действуют три православных прихода. Как и собиралась, религию я отложила на сладкое, сперва сожрав на обед славного писучего мальчика. Практически ногой распахнула я стеклянную дверь в помещение. «Константин!» — взревела я голосом Михаила Боярского с его тысячей чертей и канальей. Андрош, не зная, чем себя занять, засунул руки в карманы и почему-то начал раскачиваться. «Здравствуйте!» — пискнул Костик. «Вы знаете, кто я?» Я тоже стала покачиваться Андре в такт. «Мы с вами виделись в отеле на улице Рожа. Вы там работаете». «И все?» «Я разочарована. У вас плохая память, Костя, и отвратительный инстинкт самосохранения». «А что еще-то?» С некоторым вызовом переспросил борзый подросток. Я начала вещать за унывным голосом. «Я то, о таком нельзя говорить». Бедный Костик выпучил глаза, его сотрудник хрюкнул из дальнего угла. «Я то, о таком нельзя рассказывать в газетах небылицы!» «Какие еще небылицы-то? О чем это вы?» «Ты еще спрашиваешь, о чем?» «Посмотри внимательно, перед тобой стоит человек, который подрался в баре с любовником!» «Вот этот?» — Костик нерешительно показал пальцем на продолжавшего качаться Андреша. «А он русский?» «Если нет, мы никак не сможем это напечатать». «Политика редакции строгая и неумолима освещать события только из жизни русских иммигрантов. «Впрочем, может, его любовник был русским?» Журналист не терял надежды на жареную историю. «Да замолчи ты уже! С чего ты это взял? Причем тут Андраш, это я, я подралась в баре с любовником. То есть, тьфу, не дралась я ни с каким любовником, конечно». Константин обратился к сотруднику. «Ты понимаешь хоть что-нибудь из того, что она говорит?» Сотрудник покачал головой. «Послушайте, а можно как-то конкретно решить? Дралась, не дралась, с любовником, без любовника, в баре, не в баре? Дай же мне, наконец, договорить! Ты написал обо мне заметку, совершенно вывернув наизнанку события. Не было ничего подобного». «Какую заметку?» «Ах, это вы? А что произошло?» «Драка хоть была?» «Нет, не было никакой драки!» «А это тогда откуда?» Костик показал на мой чудесный фингал, плавно стекающий под глаз и ссадины на лбу. «Бандитская пуля!» «Чего?» Совсем юный журналист был явно незнаком с расхожими выражениями моего времени. «На меня напали в баре!» «Он!» Костик не оставлял надежды так или иначе пристроить колоритного Андреша к моей истории. «Нет, не он». «А кто тогда?» «Преступник». «А можно поподробнее? Я буду записывать». «Нельзя. Не надо тебе ничего записывать. Ни с каким любовником я в баре не дралась. Его не посадили в тюрьму. но ну, в смысле, посадили, конечно, но потом сразу выпустили». «А дальше? В психушке-то вы точно лежали. У меня там есть источник заслуживающий доверия. Зачем вы пытались убить доктора?» «Не знаю, как доктора, но я подумала, что самое время сократить поголовье журналистов на этой планете» и протянула руки к шее негодника. Андрош, хоть и не понимал ни слова по-русски, среагировал мгновенно, предупредил мой прыжок, выставив вперед одновременно руку и ногу. Вместо шеи Константина я схватилась за рукав пиджака Андроша. «Какого еще доктора? Весь медицинский состав в больнице в полном порядке!» «Твои достоверные источники могут пересчитать!» «Так доктору удалось спастись?» «Да не было никакого доктора!» «А кого же вы тогда пытались убить?» «Господи, дай мне сил выдержать этот маразм!» «Начала я молиться, еще не дойдя до церкви!» «Мы бы еще долго так перепирались, но нас остановил сотрудник Константина!» «Так чего вы все-таки хотите? Напечатать опровержение?» «Упаси Господи!» «Упаси, Господи, вас снова упоминать в своих статейках меня или отель на улице Рожа! Поклинитесь!» Костик собирался что-то возразить, но старший товарищ благоразумно остановил нашествие злобной обиженной фурии. Я выбежала на улицу полна справедливого негодования. Ощущение незавершенного гельштата преследовало меня. Руки прямо чувствовали натяжение дрожащих кудряшек. «Нет, все-таки надо было слегка приложить журналюгу», головой об стенку. Надо, ну хоть чуть-чуть. Но, увы, подходящий момент был уже упущен. Действо, которое я мысленно пометила в расписании как месть, было уже окончено. Непременно убью его в своей книге. Нет, лучше погружу в жестокие страдания и оставлю мучиться. Пусть его любовник сначала соблазнит, а потом бросит. Или наоборот. Впрочем, неважно. Спасибо всезнающему интернету. Буквально через пять минут мы с Андрошем двигались в направлении храма святой Троицы в Бельварош. Ну, как двигались? Не самостоятельно, конечно, нам повезло встретить свободное такси. Я так и не смогла понять систему заказа такси в Будапеште. Обычная международная программа здесь не работает. Если попросить портье или, скажем, официанта, они всегда вызовут тебе машину. Но как сделать заказ, не зная венгерского языка, так и осталось для меня неизвестным. Во всяком случае, все приложения, которые я пыталась скачать, не фурычили, давно заброшенные разработчиками. Да еще и цена на извоз, ну совершенно непонятная. То за 10 евро буквально пару кварталов проедешь, то за 15 можно в отдаленный район чуть ли не в пригород укатить. И чем это регламентируется? Одному богу! к которому мы, кстати, едем с визитом, известно. Вроде бы у каждого водителя в машине стоит приборчик. Кажется, это так и называется. Таксометр. Что весело отщелкивает форинты. Только успевай следить. А раз таксометр считает, по идее обмануть пассажира невозможно. Но через раз остается ощущение, что что-то здесь не то. Не может такое короткое расстояние в такие длинные форинты вылезти. Но вообще, по ощущениям, Такси здесь роскошь, а не средство передвижения, как, допустим, в Москве. Во многих европейских городах такси обходится дешевле. Вообще, байка о том, что Венгрия, как бывшая страна соцлагеря, рай для туриста эконом-класса, жизнеспособна. Из дешевого здесь лишь... ничего. А все остальное стоит весьма и весьма дорого. В ресторане спокойно пообедать, только если ты имеешь возможность не считать деньги. В противном случае... Твои карманы опустеют куда быстрее, чем ты даешь свой гуляш». Православная церковь посреди венгерской столицы была довольно необычной, если не сказать странной формы. Но интересно другое. Как вышло так, что именно этому приходу было суждено проводить службы на языке русских эмигрантов? Пока мы доехали до места, я успела выяснить, что построен храм еще в XVIII веке. а вот свой нынешний статус обрел только после Великой Отечественной войны. В это время он из католического, кажется, ничего в этом не понимаю, превратился в православный, но богослужения в нем долгое время проводились на венгерском языке, и только в начале 2000-х наши многочисленные соотечественники настояли на создании здесь русскоязычного прихода. Инициативная группа написала письмо местному епископу Павлу, И тот, недолго кочевряжись, подписал нужный указ. Назвали приход во имя Святой Троицы. Была мысль даже отдельное здание для русской иммигрантской общины поставить. Да кто-то там начал с кем-то судиться. Для меня вообще новость, что божьи люди могут прибегать к светским судам. Впрочем, это у страны Советов церковь была отделена от государства. А тут-то, может, все по-другому происходит? Так вот, судились они, судились... Да, исчерпав силы и средства, отложили стройку на потом, которая и по сей день не наступила. Мы подошли поближе к храму. Точно так же, как и в России, перед входом велась стайка юродивых различными способами и спрашивающих себе подаяние. Некоторые из них бубнили под нос какие-то песнопения на старославянском языке. Кто-то славил святых, а кто и вовсе бормотал что-то нечленораздельное. «Постой, красавица! Пожертвуй пару форинтов на перестройку храма!» С такой просьбой обратилась ко мне не старая еще женщина в странном облачении. Фартук поверх пальто. Жгучая кореглазая брюнетка как-то не очень органично выглядела в православном приходе. В ее глазах читалась скорее не вера в Бога, а «дай погадаю, всю правду расскажу». «Вы знаете, я не держу наличных!» Извинилась я за то, что не подготовилась. «Переведи на карту, моя золотая. В двадцать первом веке живем. Если на наличные надеяться, век храма не построить. У тебя рубли? Евро?» «Как вам будет удобнее?» Растерянно согласилась я заплатить. «Давай, вот на этот номер переведи». Женщина протянула мне свою банковскую карту. «Жанна Алмазова? Так вы цыганка? А как же? В Смоленском таборе родилась. За табором сюда пришла». а тут от своих отбилась. За Венгра вышла замуж, выучилась, да всю жизнь учителем географии здесь и проработала. «Гадаете, зачем-то протянула я ей ладошку. Тут это, конечно, не приветствуется, но посмотреть могу. Давай отойдем». Временно исполняющая обязанности еродивой при церкви повела нас подальше от храма, через площадь. В скверике Жанна вновь взяла меня за руку, повертела, погладила, подсокала языком и прищурилась. «Многое тобой, милая, пройдено, а многое еще у тебя впереди. Страдала немало и жестоко, но это все уже позади. Теперь будешь жить богато, знаменито, красиво. Любовь свою найдешь, два дома построишь. Книг много напишешь. Люди спасибо скажут. Здоровья на всех хватит. Сто евро мне на карту переведи, дорогая». Я, открыв рот, слушала предсказание. «Неужели на мне табличка висит, что я пишу? И Это-то откуда ей известно? Ничего себе!» «А Андрошу погадаете? Легавый, да что ему сделается? Через десять лет выйдет на пенсию, да рыбачить будет в Дунае до глубокой старости, своей смертью помрет в окружении внуков, если, конечно, его старший сын, от компьютеров зависимый, в гроб раньше не вгонит». «Откуда вы...» «Вы же даже за руку его не брали!» «Да на черта мне его руки! Сосед он мой по дому! Сто пятьдесят с тебя за двоих!» Очнулась я от звука СМС. Банк проинформировал о списании. цыганке и след простыл. «Это сейчас чего такое было, граждане? Это я сейчас добровольно отдала гадалке больше десяти тысяч рублей? Не только за себя, но и за Андреша. «На черта он мне сдался-то, вместе со своим рыбачьим будущим!» Хотелось одновременно плакать и смеяться. «Если начать горевать о деньгах, которые проворная бестия у меня выманила, придется признать, что не верю я ни в какие предсказания. Хотя, во что это я, собственно, не верю? В то, что буду здорово, любима и счастлива? В дом, полную чашу? Или даже в два дома? В то, что стану известным писателем?» «Во всё это еще как верю. Значит, и нечего жалеть». Я потянула Андреша за рукав. «Пойдём, мол, глупо как-то после гадалки в церковь идти. Боюсь, Бог накажет. В него я тоже верю». На площади Петефи такси взять легко. Стоят в ряд. Езжай, куда заблагорассудится. Мне заблагорассудилось снова оказаться в отеле.